Просто невероятно. Все литераторы знают, что человеческие судьбы бывают настолько удивительны, что придумать что-нибудь подобное практически невозможно. Жизнь почти всегда круче любого писателя. Вот что бы вы сказали, если бы я подал заявку в издательство на написание исторического романа и просил бы выплатить мне аванс. Роман про человека который родился в семье садовника на юге Шотландии. В 13 лет сбежал из дома и устроился на корабль юнгой. В 18 лет стал капитаном торгового корабля. Перебрался в 26 лет в Америку и там уже командовал военными кораблями, выиграл десятки сражений, многие из которых вошли в учебники по морскому военному искусству. Он первым поднял на флагшток стяг который потом стал национальным флагом США. Дружил с Бенджамином Франклином, спас от поражения войска Джорджа Вашингтона. Во Франции Людовик XVI произвёл его в рыцари. По возвращению в Америку он получил золотую медаль Конгресса США и звание первого капитана Соединённых Штатов. Но тут война закончилась. Англия признала независимость США. Даже всего вышесказанного было бы достаточно для эпического романа, но жизнь продолжала творчество. Капитан немного пожил в Париже в своё удовольствие, затем в Дании, и тут его пригласили к российскому двору. Екатерина II готовилась к очередной войне с турками, и ей нужны были специалисты высокого класса. Капитан Пол, назовём его так, согласился и получил звание генерал-майора. А через короткое время чин адмирала русской армии. Для первого сражения с турками полу выделили корабль Святой Владимир. Против него было пять турецких кораблей, но турецкий флот был разгромлен. Затем последовали и другие не менее громкие победы. Благодаря флотилии адмирала Пола русские войска овладели крепостью Ачаков. Капитан был награждён орденом Святой Анны. Адмирал Пол должен был стать командующим всего Балтийского флота, но благодаря интригам фаворита Потёмкина назначение не состоялось. Адмирал уехал в Париж, где и благополучно умер в 45 лет. Его нашли мёртвым в парадном мундире адмирала русского флота. Мальчик из семьи шотландского садовника стал героем Франции, Америки и России. А зовут этого героя Джон Пол Джонс. Кстати, в Питере по адресу Гороховая 12 установлена мемориальная доска в его честь. Люди спешат на работу, и большинство из них даже не догадывается, кому это там повесили очередную доску.